От рождения он неизменно все тот же. Те же склонности, то же направление, та же сила. А что касается моих воззрений, я и теперь пребываю в той же точке, держаться которой положил себе еще в детстве. Существуют грехи, которые увлекают нас стремительно, неодолимо, Внезапно. Оставим их в стороне. Но что до других грехов, тех, в которые мы беспрестанно впадаем, о которых столько думали и говорили с другими, или грехов, связанных с особенностями нашего душевного склада, нашими занятиями и обязанностями, то я не в силах постигнуть грехов, как это они могут столь долгое время гнездиться в чьем-либо сердце без ведома и согласия со стороны совести и разума, познавшего их человека. И мне трудно понять и представить себе раскаяние, охватывающее его, как он похваляется, в заранее предписанный для этого час. Я не разделяю взгляда приверженцев Пифагора, а будто люди, приближаясь к изваяниям богов, чтобы выслушать их прорицания, обретают новую душу. А разве только он хотел этим сказать, что она неизбежно должна быть какой-то иной, новой, на время обретенной, поскольку в собственной их душе незаметно того очищения и ничем не нарушаемого покоя, которые обязательны для совершающих священное действие. А в этом случае учение пифагорейцев утверждает нечто прямо противоположное наставлениям стоиков, требующих решительно исправлять познанные нами в себе пороки и недостатки, но запрещающих огорчаться и печалиться из-за них. Пифагорейцы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 Однако нельзя исцелиться, не избавившись от болезни. А раскаяние только тогда возьмёт верх над грехом, если перевесит его на чаше весов. Я считаю, что нет ни одного душевного качества, которое можно подделать с такой же лёгкостью, как благочестие, если образ жизни не согласуется с ним. Сущность его непознаваема и таинственна, а внешние проявления общепонятны и облачены в пышный наряд. Что до меня, то вообще говоря, я могу хотеть быть другим, могу осуждать себя в целом и не нравиться сам себе, и умолять Бога о полном моем преображении и о том, что...